Глава 71. Пора брать быка за рога. Увидев золотой мех, люди в городах заликовали, а даидарианцы начали все как один выкрикивать одно слово, которое можно перевести как пришествие. Связь между солдатами Сириус на планете и главным кораблём была довольно чёткой. Тем не менее, все как один говорили лишь, что этот золотой мех немного большой, не напоминает ни одну из известных им моделей, и что на груди у него знак молнии. Арамея Сириуса всё ещё обладала численным превосходством, но моральный дух Дейдарянсов скакнул на совершенно иной уровень, и преимущество перешло к ним. Можно сказать, что его битва только началась, но это была отличная возможность уничтожить уверенность противника одним махом, и Ван Джон не хотел её упускать. От достигшей предела своей мощи техники слияния в сочетании с силой Костигалова, сила пяти стихий в окружающем пространстве начала клокотать. Дейдара обладает почти неисчерпаемым запасом жизненной энергии. И она беспрестанно подпитывала Ван Жэна, отчего его духовная сила бесконечно росла. Ему начало казаться, что он слился с природой, но это было не так, как раньше, когда по ощущениям его состояния позволяло быть зрителем. Нет, сейчас Ван Жэн ощущал каждую частицу вокруг как частицу самого себя. Он словно стал этим миром. Вдруг золотые лучи озарили всё небо, будто у удары появилось ещё одно солнце, и лицо Ян Фання сразу же побледнело. Это же сила небесного ранга. Если он прав, то можно считать, что с ними покончено. Начать войну с планетой, которую защищает воин Небесного ранга, не имея равносильного мастера, всё равно что искать встречу со смертью. Что касается Ван Жена, то в его сердце не было места радости своему прорыву. Сейчас он должен отомстить за своих мёртвых и раненых товарищей Деизарианцев. Сияние разделилось на огромное количество более плотных лучей, которые тут же подсветили звероподобных мехов. Духовная сила Ванжона закрепилась на врагах, и бесчисленные молнии растекли небо подобно змеям, направившись к подсвеченным мехам. Способность небесного ранга 10 тысяч мечей нашедших своих врагов. Бах-бах-бах-бах! Все мехи, в которых попадали молнии, почти моментально взрывались. Тем, кто не достиг земного ранга, можно было надеяться лишь на удачу против такой атаки. И золотые молнии сверкали несколько минут, чего оказалось достаточно, чтобы армия Сириуса потеряла всю свою храбрость. Затем Ван Жэн Вэй поднял свой огромный золотой меч. "Наступайте!" Остановившиеся перед силой своего лидера великаны, получив приказ, мигом бросились на выживших, но уже и без этого можно было смело сказать, что ситуация на поле боя полностью изменилась в пользу армии Дайдары. Как бы Ван Жэну ни хотелось продолжить это истребление, у него попросту иссякла энергия после такого количества атак. Почувствовав головокружение, он понял, что ему нужно время для восстановления сил, однако он должен был остаться здесь для устрашения врага. Сигара Хаддесова упала на его китель и теперь прожигала в нём дыру, но он этого не замечал. Небесный ранг? Как такое возможно? Ещё и что это чёрт возьми за мех? Эта скорость, такие атаки! Это вообще реально? Теперь солдаты и Сириуса сражались чисто инстинктивно, отчего дойдерёнцы почувствовали себя непобедимыми. Озвера мехи потеряли координацию и храбрость. Пилоты чувствовали, будто их машины стали тяжелее и медленней. Преимущество звериных мехов заключается в универсальности, но они явно уступают в гибкости движению мехов человеческого типа, что уж говорить о проворных великанах, облачённых лишь в доспехи. Духовная сила Саламандра возросло до невообразимого уровня, да и войны всегда были просты в размышлениях, что позволяло легко стимулировать их к росту, Нынешняя же стимуляция оказалась достаточно для прорыва. В этом есть положительная сторона слепой веры. В какой-то степени это сильнейшее самовнушение, а жизненная энергия часто проистекает из колебаний духовной силы. Парящий над ними золотой мех был просто слишком страшен. Янофани и его команда потеряли всякую мотивацию для продолжения битвы. Они не отступали только потому, что не получили приказа, но было очевидно, что все устали. Никто не хотел сражаться с войном небесного ранга. К тому же Ванжэн тоже не с сложа руки. Восстанавливая свои силы, он время от времени всё же выпускал ауру меча для уничтожения самых сильных среди солдат Сириуса. Армия, которая полагается на количество, никак не могла соперничать с мастером небесного ранга. Сила Ванжэна в сочетании с мощью Костеголова была здесь непобедима. Наконец, войны Сириус начали отступать. Хадис должен был отдать приказ отступить, иначе это грозило уничтожением всех. Даже если у них всё ещё есть шансы в этой войне, то для начала следует выработать новую стратегию. Это было единственное рациональное решение, которое он мог сейчас принять как главнокомандующий. Ван Чжан не стал отдавать приказа преследовать врага, На самом деле он хотел, но понимал, что великаны слишком устали. Более того, для него было очевидно, что этого будет недостаточно для достижения окончательной победы в этой войне. Он всё ещё не знал, какую цену ему пришлось заплатить за использование этого меха. Но собирался использовать его в полной мере. Почувствовав, что силы почти полностью восстановились, Ван Жен направил свой мех в космос. Что касается командования Дайдаре, то Мо Сен не мог не подпрыгнуть от радости, когда враг начал отступать. А вот Янь Си Асу, наоборот сел на корточки, и, схватившись за голову, начал что-то бормотать себе под нос. Е и Лань Линь обнялись, глаза у обеих были красными. Победа пришла слишком внезапно и вновь в виде таинственного меха. Да, он не в первый раз их спасает. Благодаря чему даже Лань Лин, которая никогда не была суеверной, теперь начала верить, что у Дэйдара есть свой бог. Но ну, или это что-то вроде таёмной силы. В конце концов, здесь не человеческий мир. Но как бы там ни было, у вселенной очевидно бесчисленное множество секретов, которые человеческие технологии до сих пор никак не могут объяснить, и одна из них как раз защитник этой планеты. Прежде Хадис тоже в него не верил. Он хорошенько подготовился к этому вторжению. По тем данным, что собрала разведка, у дайдрёнцев есть вера в древнее божество-защитник, которому они поклоняются. Но, разумеется, цивилизованный человек не мог поверить в предание каких-то дикарей. Более того, если такое действительно существует, нужно его поймать и посадить в зоопарк. Однако сегодня эта его уверенность оказалась полностью разрушена одним золотым мехом. Главнокомандующий, этот мех направился в нашу сторону и летит с ненормальной скоростью. Скоро он покинет атмосферу. сообщил офицер. Хаддис поднял сигару и сунул её обратно в рот. Он понял, что хочет сделать другая страна. Существует разница между мехами, созданными для использования на планете и в космосе. Сделать настолько универсальный супермех не невозможно, но это слишком расточительно, потому что в таких мехах почти нет никакой необходимости. Только страны, обладающие высочайшими технологиями, такие как Аслан, занимаются подобными разработками. Дейдора точно не могла произвести подобный мех. Однако в этот момент Хадес совершенно не думал таким образом. Этот их новый противник уже не раз продемонстрировал невероятные вещи, и теперь его цель они. Кем же является этот мастер небесного ранга? Хаддис не мог знать ответа на этот вопрос, но ему казалось, что это Ван Жэнь. "Прикажите космическим войнам приготовиться к битве!" Без страха приказал Хаддис. На секунду ему очень захотелось увидеть, что сможет сделать этот парень силой одного человека.